Неспособность справиться с проблемой. Джеррард Вудворт. Август. Английское август. Неспособность справиться с проблемой тоже своего рода недуг. Проявляется он с различной степенью тяжести. У каждого из нас бывают обстоятельства, когда нам не удаётся быстро разобраться с тем или иным затруднением, перегладить гору белья, не можешь убрать кошачьи экскременты, успокоить капризничающего ребёнка. Но иногда проблемы наваливаются в таком количестве, что у нас просто опускаются руки. Особенно если мы не выспались или устали или плохо себя чувствуем. Наше лекарство предназначено тем, кто затронут недугом в лёгкой форме. Если в вашем случае дело приняло серьёзный оборот, смотрите стресс и депрессии. но ну, а тому кто просто сверху загружен но в целом успешно тянет лямку мы рекомендуем перестать жаловаться и продолжать действовать колетта героиня великолепного дебютного романа джерарда вудварта август переживает трудный период немного эксцентричная и никогда не унывающая жена олдса и мать четверых детей живёт в лондоне Каждый год в августе вся семья отправляется на каникулы в Уэльс, на лоно природы. Именно на отдыхе и выясняется, что невозмутимая и довольная жизнью Калетта, оказывается, нюхает клей. Она смотрит на возлежащий зелёный холм и под действием галлюциногена видит, как он медленно окрашивается в яркий оранжевый цвет, будто его заливают сиропом. По возвращении в Лондон Колетт ведёт себя шокирующе. Например, ползает по полу гостиной, пытаясь поймать миниатюрного барашка. Действие романа разворачивается в 1970-е годы, когда такси-комания ещё не успела получить широкого распространения. И муж Колетт в полной растерянности. Они оба чувствуют, что несмотря на взаимную любовь и привязанность к детям, семья у них разваливается. Человеку, подошедшему к краю пропасти, этот роман послужит предостережением. Не пытайтесь объять необъятное. Помните, всех дел не переделаешь. Научитесь правильно определять приоритеты. В первую очередь делайте то, что действительно важно. Накормите ребёнка, а всем остальным займитесь позже, когда появится время. Не загоняйте себя как колетта. Это чревато опасностями. Также смотрите: изнеможение, материнство, комплекс материнства, отцовство, комплекс отцовства, плач, родитель-одиночка, рождество, стресс, чрезмерная занятость.